Какой человек был Лопухов? Вот какой. Шел он в оборванном мундире по Каменно-Островскому проспекту, срока по пятидесяти копеек урок в верстах трех за лицеем. Идет ему навстречу некто осанистый, мацион делает, да как осанистый прямо на него, не сторонится. А у Лопухова было в это время правила Кроме женщин ни перед кем, первой не сторонюсь. Задели друг друга плечами. Некто сделал полуоборот, сказал, «Что же ты за свинья, скотина?» Готовясь продолжать назидание, Алла Пухов сделал полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осторожно. И стоит над ним и говорит, — Ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь поглубже. Проходили два мужика. Заглянули, похвалили. Проходил чиновник. Заглянул, не похвалил, но сладко улыбнулся. Проезжали экипажи. Из них не заглядывали. Не было видно, что лежит в канаве. Постоял Лопухов, опять взял некоего не в охапку, а за руку, поднял, вывел на шоссе и говорит. — Ах, милостивый государь, как это вы изволили оступиться? Не повредились, надеюсь? Позвольте вас обтереть. Проходил мужик, стал помогать обтирать, проходили два мещанина, стали помогать обтирать, обтерли некоего и разошлись. С Кирсановым не было такого случая, а был другой случай. Некая дама, у которой некие бывали на посылках, вздумала, что надобно составить каталог библиотеки, оставшейся после мужа вольтерьянца, который умер за 20 лет перед тем. Зачем именно через 20 лет понадобился каталог, неизвестно. Составлять каталог подвернулся Кирсанов, Взялся за 80 рублей. Работал полтора месяца. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит. «Не трудитесь больше. Я передумала. А вот вам за ваши труды». И подала Кирсанову 10 рублей. «Я вашу даму назвал по титулу. Сделал уже больше половины работы». Из семнадцати шкапов переписал десять. «Вы находите, что я вас обидела в деньгах?» «Николя, поди сюда, переговори с этим господином». Влетел Николя. «Ты как смеешь грубить, маман?» «Да ты, молокосос!» Выражение неосновательное со стороны Кирсанова. Николя был старше его годами пятью. «Выслушал бы прежде!» «Люди — Люди! — крикнул Николя. — Ах, люди! Вот я тебе покажу людей. В мгновение ока дама взвизгнула и упала в обморок, а Николя постиг, что не может пошевельнуть руками, которые притиснуты к его бокам, как железным поясам, и что притиснуты они правой рукою Кирсанова. И постиг, что левая рука Кирсанова, дернувший его за вихор, уже держит его за горло, И что Кирсанов говорит, «Посмотри, как легко мне тебя задушить!» И давнул горло. И Николя постиг, что задушить точно легко. И рука уже отпустила горло. Можно дышать, только все держится за горло. А Кирсанов говорит, обращаясь к появившимся у дверей гляфом здесь лакея высокого роста, «Стой!» а то я его задушу. Расступитесь, а то я его задушу. Все это постиг Николя в одно мгновение ока и сделал помывание носом, что, дескать, он основательно рассуждает. «Теперь проводи-ка, брат, меня до лестницы», сказал Кирсанов, опять обратясь к Николя. И продолжая по-прежнему обнимать Николя. Вышел в переднюю и сошел с лестницы, издали напутствуемый умиленными взорами галиафов, и на последней ступеньке отпустил горло Николя, отпихнул самого Николя и пошел в лавку покупать фуражку вместо той, которая оставалась добычей Николя. Ну что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их, черты не индивидуумов, а типа, типа до того разнищегося от привычных тебе проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные разности в нем. Эти люди среди других, будто среди китайцев, несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайца. Во всех видах одно, что они красноволосые варвары, не знающие церемоний. На их глазах ведь и французы такие же красноволосые, как англичане. Да китайцы и правы. В отношениях с ними все европейцы, как один европеец, не индивидуумы, а представители типа, больше ничего. Одинаково не едят тараканов и мокриц, Одинаково не режут людей мелкие кусочки, одинаково пьют водку и виноградное вино, а не рисовое, и даже единственную вещь, которую видят свою родную в них китайцы питье чаю, делают вовсе не так, как китайцы, с сахаром, а не без сахара. Так и люди того типа, которому принадлежали Лопухов и Кирсанов, кажутся одинаковыми людьми не того типа. Каждый из них человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, если возьмется, то уж крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук. Это одна сторона их свойств. С другой стороны, каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в голову в вопрос. Можно ли положиться на этого человека во всем, безусловно. Это ясно, как то, что он дышит грудью. Пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна. Смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть. Эти общие черты так резкие, что за ними сглаживаются все личные особенности. Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его. они были исключениями, как исключения чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали или унывали или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главные черты этого типа, не могли иметь хладнокровной, практичной, равной расчетливой деятельности деятельной рассудительности. То были люди хоть и той же натуры, но еще не развившиеся до этого типа. А он, этот тип, зародился недавно. В мое время его еще не было, хоть я не очень старый, даже вовсе не старый человек. Я и сам не мог вырасти таким, рос не в такую эпоху. Потому-то, что я сам не таков, я и могу не совестись, выражать свое уважение к нему. К сожалению, я не себя прославляю, когда говорю про этих людей, славные люди. Недавно родился этот тип и быстро расположается. Он рожден временем, он знамени времени, и сказать ли, он исчезнет вместе со своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгой жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели. Три года тому назад презирали. Теперь, но все равно, что думают о них теперь. Через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать «Спасите нас!» И что будут они говорить, будет исполняться всеми. Еще немного лет, быть может и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, а шиканные, срамимые. Так что шикаете и срамите, гоните и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканье, под гром проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные. Суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? Нет. Как же будет без них? Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди. После них стало лучше, но все-таки осталось плохо. И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше, и опять же та история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут. Но теперь нам хорошо. Тогда уж не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общую натурую всех людей. Но как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер, только по отношению к китайцам, а на самом деле между европейцами несравненно больше разнообразия, чем между китайцами, так и в этом, по-видимому, одном типе, разнообразие личностей развивается на разности более многочисленные и более отличающиеся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разница между собой. Тут есть всякие люди, и сибориты, и аскеты, и суровые, и нежные, и всякие-всякие. Сиборит изнеженный человек, склонный к лене и удовольствиям, аскет здесь человек, воздержанный, ведущий замкнутый образ жизни. Только как самый жесткий европеец, очень кроток, самый трусливый, очень храбр, самый сладострастный, очень нравствен перед китайцем, так они. Самые аскетичные из них, считает ненужным для человека больше комфорта, чем воображают люди не их типа, самые чувственные строже в нравственных правилах, чем морализаторы не их типа. Но все это они представляют себе как-то по-своему. И нравственность, и комфорт, и чувственность, и добро понимают они на особый лад. И все на один лад. И не только все на один лад. но и все это Как-то на один лад. Так что и нравственность, и комфорт, и добро, и чувственность, все это выходит у них как будто одно и то же. Но все это опять только по отношению к понятиям китайцев. А сами между собой они находят очень большие разности понимания, по разности натур. Но как теперь уловить эти разности натур и понятия между ними? В разговорах о делах между собой, но только между собой, а не с китайцами, выказывают свою разницу европейские натуры. Так и у людей этого типа видно бывает очень большое разнообразие, когда дела ведутся между ними, но только между ними, а не с посторонними. Мы видели перед собой двух людей этого типа – Веру Павловну и лопухова и видели, как устроились отношения между ними. Теперь входит третий человек. Посмотрим, какие разности обнаружатся от возможности одному из них сравнивать двух других. Вера Павловна видит перед собой Лопухова и Кирсанова. Прежде ей не было выбора, теперь есть. Но надо б же сказать два-три слова о внешних приметах Кирсанова. У него, как и у Лопухова, были правильные красивые черты лица. Одни находили, что красивее тот, другие этот. У Лопухова более смуглого были темно-каштановые волосы, сверкающие карие глаза, казавшиеся почти черными, орлиный нос, толстые губы, лицо несколько овальное. У Кирсанова были русые волосы, довольно темного оттенка, темно-голубые глаза, прямой греческий нос, маленький рот, лицо продолговатое, замечательной белизны. Оба они были люди довольно высокого роста, стройные, лопухов несколько шире костью, Кирсанов несколько выше. Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша, он уже имел кафедру. Огромное большинство избиравших было против него. Ему бы не только не дали кафедры, его бы не выпустили доктором, да нельзя было. Два-три молодые человека, да один немолодой человек из его бывших профессоров, его приятели, давно наговорили остальным, будто бы есть на свете какой-то фирхов и живет в Берлине, И какой-то Клод Бернар и живет в Париже. И еще какие-то такие же, которых не упомнишь, которые тоже живут в разных городах, и что будто бы эти Фирхов, Клод Бернар и еще кто-то, будто бы они светило медицинской науки. Перечисляется современные Чернышевскому деятелю медицины. Фирхов Рудольф, немецкий анатом, Бернар Клод, французский врач-физиолог, автор трудов по физиологии и медицине. Все это было до крайности неправдоподобно, потому что светило науки нам известны. Бургов Гуфиланд, Гарви тоже был великий ученый, открыл обращение крови. Тоже Дженнер выучил ОС по прививанию. Так ведь мы знаем их? А этих, Фирхов да Клод Бернаров, мы не знаем? Какие же они светило? Перечисляются деятели западноевропейской медицины 17-18 веков. Бургов Герман, голландский врач, профессор медицины в первой 3 18 века. Гуфиланд Христофор, немецкий врач, автор сочинения «Искусство продления человеческой жизни», 1796 год. Английские врачи Гарви Вильям и Дженнер Эдуард. А впрочем, черт их знает. Так вот, этот самый Клод Бернар, Отзывался с уважением о работах Кирсанова, когда Кирсанов еще оканчивал курс. Ну и нельзя. Дали Кирсанову докторство, дали года через полтора кафедру. Студенты говорили, что с его поступлением партия хороших профессоров заметно усилилась. Практики он не имел и говорил, что бросил практическую медицину. Но в госпитале бывал очень подолгу. Выпадали дни, что он там и обедал, а иной раз и ночевал. Что же он там делал? Он говорил, что работает для науки, а не для больных. Я не лечу, а только наблюдаю и делаю опыты. Студенты подтверждали это, прибавляя, что нынче лечат только дураки, потому что нынче лечить еще нельзя. Служители судили иначе. — Ну, этого Кирсанов берет в свою палату, значит, труден, — говорили они между собой, а потом больному. — Будь благонадежен. Против этого лекаря редкая болезнь может устоять. Мастер и, как есть, отец. В первое время замужества Веры Павловны Кирсанов бывал у Лопуховых очень часто, почти что через день. А ближе сказать почти что каждый день. И скоро, до да почти с первого же дня, стал чрезвычайно дружен с Верой Павловной. Столько же, как с самим Лопуховым. Так продолжалось полгода. Однажды они сидели втроем. Он, муж и она. Разговор шел как обыкновенно, без всяких церемоний. Кирсанов болтал больше всех, но вдруг замолчал. «Что с тобой, Александр?» «Что вы приутихли, Александр Матвеевич?» «Так что-то нашла хандра». «Что с вами редко случается, Александр Матвеевич», — сказала Вера Павловна. «Без причины даже никогда», — сказал Кирсанов каким-то натянутым тоном. Через несколько времени раньше обыкновенного он встал и ушел, простившись, как всегда, просто. Дня через два Лопухов сказал Верепалне, что заходил к Кирсанову, и, как ему показалось, встречен был довольно странно. Кирсанов как будто хотел быть с ним любезен, что было вовсе лишнее между ними. Лопухов, посмотревши на него, сказал прямо. — Ты, Александр, что-то дуешься? На кого? На меня, что ли? — Нет. — На Верочку? — Нет так что ж с тобой сделалось? Нет ничего, это тебе так показалось. Да ты не хорош со мной ныне, натянут, любезен, и видно, что дуешься. Кирсанов начал расточать уверение, что нисколько, и тем окончательно выказал, что дуется. Потом ему должно быть стало стыдно, он сделался прост, хорош, как следует. Лопухов, воспользовавшись тем, что человек пришел в рассудок, спросил опять. — Ну, Александр, скажи, за что же ты дулся? — Я не думал дуться, и опять стал приторен и противен. — Что за чудо! Лопухов не умел вспомнить ничего, чем бы мог оскорбить его, да это и не было возможно при их уважении друг к другу при горячей дружбе. Вера Павловна тоже очень усердно вспоминала, не она ли чем оскорбила его, и тоже не могла ничего отыскать, и тоже знала, по той же причине, как и у мужа, что это невозможно с ее стороны.